Глава 15 Раненый слоненок. Найти гида по саванне в таком огромном городе, как столица Кении, Найроби, было непросто. Только к концу дня Виви справилась с этой задачей. Гид оказался симпатичным, веселым африканцем лет 30. Да, кого я только не сопровождал на сафаре, но никогда не мог себе представить, что повезу маленького говорящего жирафа, который свободно говорит на моем языке суахили и утверждает, что умеет ха -ха, летать. Я даже не могу рассказать об этом своим друзьям. Они просто посчитают меня вруном. Ну, я на их месте тоже бы и не поверил. Раз уж ты меня нашла, то садись в баджип и поехали. Спасибо. Но можно мы поедем через неделю? Я познакомилась в самолете с директором детского дома для слонят сирот и обещала ему помочь вылечить маленького раненого слоненка. Так ты еще и лечить умеешь? Моя самая старшая сестра известный целитель И она подарила мне специальную книжку По которой я тоже немного могу помогать врачам лечить больных Ну, что я могу сказать Теперь я, пожалуй, не удивлюсь, если ты еще умеешь стрелять из пистолета Сочинять музыку и конструировать космические корабли Виви только засмеялась в ответ Детский дом для слонят-сирот был на другом конце Найроли. Из окна машины Виви увидела Африку совсем не такой, какой она себе ее представляла. Современные башни из бетона и ослепительно сверкающего на солнце стекла оттесняли ветхие лачуги, как будто Африка будущего на глазах вырастала из Африки прошлого. «Спасибо, Виви!» что ты приехала», – обрадовался директор, увидев жирафика. «Пойдем, сейчас как раз время обеда, и я покажу тебе всех наших слонят». В детском доме их было около тридцати, начиная от совсем маленьких слоненышей, которым было всего несколько недель, и кончая старшей группой двух-трехлеток. Все они потеряли своих родителей от рук жестоких охотников за бивнями. Люди, работавшие в этом детском доме, делали все, чтобы выходить своих маленьких питомцев и окружить их любовью и заботой. Смотреть, как обедают слонята, было очень забавно. В природе мамы-слонихи кормят детей своим молоком. В детском доме слонят выкармливали похожее на грудное молоко молочной смесью. Сотрудники в зеленых халатах приносили большие двухлитровые бутылки с сосками и по очереди кормили слонят. Несколько малышей постарше сами держали во рту эти бутылки и, запрокинув голову, сосали из них молочко. Один, самый сообразительный слоненок, не стал дожидаться своей очереди. Он тихонько прокрался к столу, откуда сотрудники брали бутылки, утащил одну и, радостно виляя хвостиком, убежал с ней подальше, чтобы не отняли. Не рассмеяться, глядя на это, было просто невозможно. Но улыбка быстро исчезла с вивиной мордочки, когда директор привел ее к раненой девочке-слоненку. Вид у нее был печальный. Мама и папа закрыли ее своим телом, когда появились безжалостные охотники за бивнями и начали стрелять. Но одна из пуль все же попала в слоненка. Ей очень повезло. Ее заметили с вертолета и привезли в ветеринарный госпиталь, где врачи спасли ей жизнь. Оттуда она попала в этот дом для слонят-сирот. Малышка-слоненок лежала на специально сделанной кровати – и ее животик был туго забинтован. Она взглянула на Виви потухшими, безжизненными глазами и не выразила никаких эмоций. Сердце у жирафика сжалось. Так она и лежит, и иногда даже отказывается есть. Я боюсь, что если так и дальше пойдет, мы не сможем ее выходить. Виви вспомнила больных детей в парижской больнице и поняла, что первое, что надо сделать, хоть как-то ее развеселить. Ведь радость — это лучшее лекарство, как говорил врач в Париже. «А давай я тебе устрою концерт, какого ты никогда не видела!» Слоненок чуть-чуть кивнула головой. Виви взлетела вверх, и концерт начался. Она делала пируэты в воздухе, кувыркалась и планировала прямо над слоненком, почти касаясь ее Директор смотрел на все это в немом изумлении, не веря своим глазам В заключении Виви на лету нежно поцеловала девочку-слоненка и приземлилась рядом с ее кроватью В глазах слоненка появился слабый проблеск улыбки — А ты можешь со мной немножко посидеть? — Конечно. Виви остро почувствовала, как этому маленькому слоненышу тяжело и одиноко. День и ночь жирафик не отходила от кровати слоненка, смешила ее, уговаривала поесть и лечила ее по книжке самой старшей сестры, наполняя ослабленный организм энергией, помогающий выздороветь. Одной недели не хватило, но на третьей неделе слоненок пошла на поправку. Она встала на ноги, с удовольствием стала пить молочную смесь из бутылки и даже начала играть с другими слонятами. Теперь Виви могла отправиться в саванну со спокойной душой. За жирафиком приехал гид. Слоненок нежно обняла жирафика хоботом и прижалась к ее ноге. — Я тебя полюбила и буду очень по тебе скучать. Я тоже. — Спасибо тебе за все, Виви. Ты добрая душа, удачи тебе и не заблудись в саванне. — Ну что вы, у меня же самый лучший гид.